Леонардо да Винчи, 1452-1519 Леонардо да Винчи, основатель Высокого Возрождения, человек, опередивший на много веков свое время, занимался всеми областями человеческого знания. Он изучал математику, законы движения тел, природу света, движение планет, прошлой земли, растительный и животный мир. Его можно считать родоначальником многих отраслей современной науки. До нас дошло около семи тысяч страниц, покрытых его записями, чертежами и рисунками, или художник иллюстрировал свои острейшие наблюдения, гениальные мысли, изумляющие нас провидения. Леонардо да Винчи родился в селении Анкиано, около городка Винчи, между Флоренцией и Пизой. Дневник деда Леонардо Антонио да Винчи содержит следующую запись. 1452 года родился у меня внук от сэра Пьеро, моего сына, 15 апреля в субботу в третьем часу ночи. Получил имя Леонардо. Крестил его священник Пьеро де Бартоломеи да Винчи так как счет ночных часов велся от захода солнца, то время рождения приходится примерно на 22 часа 30 минут. Леонардо был внебрачным сыном нотариуса Пьера да Винчи. а матери его, Катерине, мало что известно. 25-летний отец в год рождения сына женился на Альбиере Амадории. Детские годы Леонардо провел со своей бабушкой Лучией и дяди Франческо. В 1466 году Леонардо был отдан в обучение к известному флорентийскому живописцу и скульптору Андреа Вероккио. В эти годы вырабатывается творческий метод будущего мастера, основанный на внимательном изучении природы, смелом эксперименте и серьезных познаниях в области точных наук. Живопись Леонардо называл наукою и законной дочерью природы, всем наукам предпочитая математику, ибо, говорил он, нет достоверности там, где нельзя применить одну из математических наук. Леонардо вылепил в мастерской в Вероккио несколько женских и детских головок. Вазари отмечает одну особенность этих его первых опытов. Женские головки были смеющиеся. Леонардо уже тогда искал тайну изображения улыбки. Самый известный из работ юного Леонардо, не потерявшийся подобно другим, является ангел на Вероккиевской картине «Крещение Христа». В 1472 году Леонардо окончил обучение у Вероккио и был записан в цех флорентийских художников. Его интересы уже тогда не ограничивались живописью. По словам Вазари, он был первым, кто еще юнцом поставил вопрос о том, как использовать реку Арно, чтобы соединить каналом Пизу и Флоренцию. Одна из первых самостоятельных работ молодого художника «Мадонна с цветком» или «Мадонна Бенуа» около 1478 года. Это произведение поражает и оригинальностью замысла, и совершенством исполнения. Летом 1481 года художник получает заказ на алтарный образ поклонения волхвов для монастыря Сан-Донато. Как и большинству других живописных работ Леонардо, ему предшествовал целый ряд рисунков и эскизов. Эта незавершенная композиция замыкает квадрочентистское развитие темы и намечает ее новое содержание. Анонимный биограф пишет. Ему было тридцать лет, когда Лоренцо Великолепный отправил его к герцогу Милана, дав с собой лиру, ибо он единственный умел играть на подобном инструменте. Здесь он должен был выполнить конный памятник основателя династии Сфорца. Однако, несмотря на двенадцать лет затраченных Леонардо на разработку проекта, эта монументальная бронзовая статуя так и не была отлита но модель ее поражает воображение. Придворный поэт писал, «Посмотри, как хорош этот конь величавый! Леонардо из Винчи один его сделал. Гомер, живописец, своятель и право прямо с неба, чей гений сойти соизволил». В Вензорском замке сохранилось несколько превосходных подготовительных набросков для этого монумента. Леонардо был прекрасен собой. Лицо его было утонченно и благородно. Он щегольски одевался, прекрасно танцевал, играл на лютне, горцевал на лошади, писал стихи и басни. Семнадцать лет, проведенных в Милане с 1482 по 1499, период высшего расцвета гения Леонардо. На службе у миланского герцога Лодовика Моро. Он числился как Леонардо из Флоренции, инженер и художник. По контракту от 25 апреля 1483 года ему вместе с братьями Амброджи де Предис доверили исполнение роскошной иконы, предназначенной для алтаря капеллы непорочного зачатия в церкви Сан-Франческо-Гранде. Затем Леонардо работает больше как инженер. Герцог поручил ему наблюдение за реконструкцией системы водопровода и канализации. Он делал, говорит Вазари, рисунки мельниц, сукновальных машин и приборов, которые можно было пускать в ход силою воды. Промышленная техника не была единственной областью, отрывавшей внимание Леонардо от искусства. Ему приходилось заниматься и вопросами военной техники, и военно-инженерного искусства. Тогда же Леонардо увлекся анатомией. Он познакомился с известным ученым-анатомом Марко Антонио Делла Торре и сделал несколько иллюстраций к его анатомическому атласу. Его карандашные рисунки потрясают точностью передачи мельчайших деталей человеческого тела. Вскоре после приезда в Милан Леонардо пишет портрет дамы с горностаем. Почти наверняка можно утверждать, что изображенная на нем дама юная возлюбленная Лодовико, Чичилия Галлерани. Как считает Педретти, возможно, самая красивая картина Леонардо да Винчи. Основание – оригинальность позы, яркая выразительность, которая как бы устанавливает символические отношения между аристократическим лицом женщины и и геральдическим знаком зверька. Этой картиной Леонардо да Винчи начинает традицию портретов XV века. Дается уже не профиль модели, как на медали, а трехчетвертное изображение, типичное для бюстов. В нем присутствует естественность, фиксация одного мгновения, похожая на кадры в ленте кинематографа. В 1485 году художник завершает картину «Мадонна Литта», создав один из наиболее поэтических образов ренессансного искусства. Мария кормит грудью младенца, который держит в левой руке щегленка. Склонившись к своему сыну, Мария внимательно глядит на него, преисполненная гордости за свое сокровище. Все дышит в ней здоровьем и молодостью, она полна величайшей радости, радости материнства. Прекрасен младенец, крепко сбитая округлая фигурка, большая голова с вьющимися волосами, правая рука жадно ухватилась за грудь, глаза его слегка скошены на зрителя. Между 1483-1494 годами Леонардо написал одну из своих наиболее прославленных картин «Мадонна в гроте». Спокойная, уравновешенная композиция достроена по принципу классической пирамиды, вершина которой совпадает с головой Мадонны. Нижние углы этой пирамиды образованы фигурами опустившегося на правое колено юного крестителя и ангела, придерживающего младенца Христа. Фигуры Леонардо обрабатывает при помощи тончайшей светотени преодолевая тем самым столь типичную для стиля XV века графическую жесткость. Совершенно оригинально задуман Леонардо и пейзаж. Пожалуй, впервые в искусстве XV столетия фигуры располагаются не перед пейзажем, а в пейзаже. Наш взгляд движется в манящие просторы среди темных скал, под сенью которых нашли приют фигуры. Леонардовская тайна сквозит в их лицах, с каким изяществом, с каким проникновенным мастерством выписаны ирисы, фиалки, анимоны, папоротники, травы. В 1496 году Леонардо начинает работу над своим наиболее крупным произведением — фреской «Тайная вечеря» в монастыре санта мария де Ла грация Ротенберг пишет. Мудрый выбор решающего момента этой драмы позволил художнику показать каждое из действующих лиц в наиболее ярком выражении его индивидуального характера. Особая глубина, эмоциональная многозначность содержания фрески связаны с внутренней динамикой ее драматического построения. Изображение это не представляет застылой фиксации какого-то одного мгновения вырванного из общего временного потока. Напротив, кажется, что действие развертывается у нас на глазах, ибо в этой трагедии одновременно содержится и кульминация, то есть момент высшего драматического порыва, выраженное в образах апостолов, и ее разрешение, которое представляет образ Христа, исполненного спокойного сознания неизбежности, ожидающей его судьбы. Но, сообщив полную меру выразительности каждому из действующих лиц, Леонардо сохранил в своей огромной многофигурной фреске ощущение поразительной целостности и единства. Единство это достигнуто в первую очередь, безусловно, главенством центрального образа Христа. Он представляет также центр пространственного построения фрески. Если мысленно продолжить уходящие в перспективу линии стен и висящих на них ковров, то они сойдутся непосредственно над головой Христа. Эта централизация выражена, наконец, колористически. Господствующие в цветовой гамме фрески сочетание синего и красного в своем наиболее интенсивном звучании дано в синем плаще и красном хитоне Христа. В ослабленном виде оно варьируется в разных оттенках в одеждах апостолов. Это величайшее произведение дошло до нас в популяризированном виде. Неудачные эксперименты над грунтом и красками художника довершили солдаты Бонапарта. В 1796 году трапезная была превращена в конюшню. Но и теперь картина производит неизгладимое впечатление. В начале 1500 года Леонардо покинул Милан и возвратился во Флоренцию. Здесь он продолжает свои научные занятия, живописью же занимается мало. Не имея крупных заказов во Флоренции, Леонардо был принужден поступить на службу к цезарю Борджио. Но полная тревог жизнь у хищного и коварного цезаря Борджио, использовавшего Леонардо лишь как военного инженера, не удовлетворяло мастера, поэтому 5 марта 1503 года он возвращается во Флоренцию, где его услуги понадобились гонфолоньеру Содерини в борьбе республики с Пизой. И в этот свой флорентийский приезд Леонардо сочетает занятия живописью с серьезными научными работами. Первой крупной художественной работы Леонардо во Флоренции была роспись в зале Большого Совета в Палаццо Веккио. В качестве сюжета Леонардо избрал битву при Ангиаре, закончившуюся победой флорентийцев над ломбардскими войсками. Между 1503 и 1505 годами мастер исполнил картон, а в 1505 году приступил к самой росписи, которую оставил незаконченной к моменту своего вторичного отъезда в Милан. Ни картон, ни роспись Леонардо не дошли до нас, но сохранилась серия великолепных подготовительных к ним набросков и этюдов самого мастера. Это произведение Леонардо стоит у истоков батального жанра в искусстве нового времени. В полной драматизме и динамике композиции эпизоде «Битвы за знамя» дан момент высшего напряжения сил сражающихся, Раскрыта жестокая правда войны. Около 1503 года Леонардо выполнил портрет Моны Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо Джокондо. «Мне удалось создать картину действительно божественную», так оценил портрет сам Леонардо. По словам Вазари, художник приглашал во время позирования Моны Лизы людей, игравших на лире и певших, и постоянно держал шутов, призванных развлекать ее, чтобы этим способом устранить меланхоличность, свойственную обыкновенно живописным портретам. С помощью таких мер Леонардо стремился вызвать на лице своей модели ту улыбку, которую он и запечатлел в своем произведении. Подобно пропорциям леонардовских фигур, Эта улыбка построена на глубоком знании строения человеческого лица и на строгом учете индивидуальной выразительности его отдельных частей. Сложный полуфантастический пейзаж тонко гармонирует с характером и интеллектом портретируемой. Кажется, что зыбкая изменчивость самой жизни ощущается в выражении ее лица, оживленного едва уловимой улыбкой в ее спокойно уверенном, проницательном взгляде. Лицо и холеные руки патрицианки написаны с удивительной бережностью, мягкостью. Тончайшая, словно тающая дымка светотени, так называемая сфумато, окутывая фигуру, смягчает контуры и тени. В картине нет ни одного резкого мазка или угловатого контура, пишет Кузьмина. Весной 1506 года Леонардо уезжает в Милан, где с небольшими перерывами остается до 1513 года. Он по-прежнему интересуется научными проблемами, совмещая занятия наукой с деятельностью художника. В 1508-1512 годах Леонардо работал над памятником маршалу Тривульцио. Во время пребывания во Флоренции В 1510 году мастер пишет Святую Анну с Марией и младенцем Христом. Внутреннее излучение, непостижимая гармония спокойного достоинства и оживленные мимики и поз персонажей создают неповторимое очарование картины. Впечатление усиливает пейзаж, представляющий особый синтез подлунного мира с элементами сверхземного пространства. Святая Анна символизирует бесконечный универсум. Фигура Марии размещена в пространстве, обозначающем земную реальность. В 1513 году Леонардо вызвал в Рим покровитель Джулио Медичи, и он оставался там до 1517 года. Затем художник отправился во Францию по приглашению короля Франциска I. Там он жил в королевском замке в Клу, неподалеку от города Амбуаза, где и умер 2 мая 1519 года. В это время Леонардо особое внимание уделял механике и рисунку. Именно в Клу он составил основу своего трактата о живописи, в котором обосновал концепцию универсального языка в искусстве. Наиболее известная картина французского периода – «Святой Иоанн Креститель», а также цикл рисунков на библейские темы. Картина «Иоанн Креститель» около 1515-1517 года полна эротической двусмысленности. Юный предтеча выглядит тут не как святой аскет, но как полный чувственной прелести «Искуситель». Франциск I ценил беседы с Леонардо, силы которого были на исходе. По свидетельству Бенвенуто Челлини, король говорил, что никогда не поверит, чтобы нашелся на свете другой человек, который не только знал бы столько же, сколько Леонардо в скульптуре, живописи и архитектуре, но и был бы, как он, величайшим философом. Леонардо да Винчи умер 2 мая, 1519 года.